23 августа первого года миссии. Среда. Пристань дома на холме. Сергей Петрович так вымотался, что спал этой ночью как убитый. Разбудило его гаготание и хлопанье крыльями веранькинных гусей, проходивших на речку мимо их шалаша вигвама. Да-да, за почти 3 истекших с их рождения месяца Маленькие серые пушистые комочки превратились в не менее серых, но полностью одетых перьям полновесных красавцев, готовых вот-вот подняться на крыло. Сентябрь на носу. Скоро потянутся на юг необъятные стаи перелётных гусей, уток и прочей пернатой твари. Обычно эта банда и леплякалась в ближней, или ошивалась возле кухни. выпрашивая у Марины Витальевны вкусные кусочки. Предводительствовал этой маленькой стаей довольно крупный гусак, который, когда ему что-то не нравилось, растопыривал большие крылья и вытянув шею, угрожающе шипел. Обычно от него доставалась кошачья троица, которую он ненавидил всей своей птичьей душой и не в меру любопытным щенкам, которые обследуя берег Нет, нет, да и забридали на гусиную территорию. С их матерью у гусей был мир со всеми остальными, вооружённый нейтралитет. Вы нас не трогайте, и мы вас тоже не тронем. Подлизались гуси только к работницам кухни, да ещё к Веронике, которую они по праву рождения у неё за пазухой искренне считали своей матерью. Сергей Петрович подумал: что если они не хотят потерять свою будущую гусиную ферму, то крылья этим разбойникам нужно подрезать уже сейчас. Словом, новый день начался. Петрович быстро оделся, потёрся с Лялей и Фейрой на самом на прощании, и они с Алохой Анной по утреннему холодку зашагали на завтрак. Второй день Марина Витальевна подавала на завтрак, обед и ужин только одно блюдо. тушёнку медвежью с варёной картошкой. Чтобы столь экзотическое блюдо не испортилось, в очаге под большим котлом постоянно тлел небольшой костерок. Что самое главное, со вчерашнего утра прошли сутки, но никого так и не пронесло. А значит, Антон Игоревич всё сделал правильно. Что же касается трихинел, то после 20 часов варки у них не осталось никаких шансов. Подзаправившись, Петровичу заглянул в котёл с тушёнкой. Там оставалось чуть меньше половины, и за ужином пытка медвежатиной, скорее всего, будет уже закончена. Раздевшись с завтраком, он высказал Марине Витальевне свои соображения по поводу гусиного поголовья и, не дожидаясь ответа, направился на работу. На стройке дела продолжались в прежнем темпе. Приехал геолог И выгрузив полный кузов накопанной глины, а это чуть больше тонны, забрал одни строительные козлы. Значит, там и в самом деле работа движется ударными темпами. В преддверии укладки на крышу глиняного утеплителя Петрович попросил привезти дополнительно ещё два-три кузова той же самой глины. Девочкам Лизы, которых стало на две меньше, В первую очередь предстояло закончить выкладку отопительной плоскости кана из сырцового кирпича и закончить кладку фронтальной части очага. Пока это не будет сделано, нельзя мешать глину с опилками для утеплителя чёрного потолка. Вопрос решили так. Двоих Петрович забрал доделывать очаг, а остальных оставил возиться с каном. Одновременно Алоха Анна получила отдельное задание. Она должна была на маленьком костерке заварить замоченный ещё с вечера мясной клей. С доделкой очага управились чуть больше, чем за полчаса. И отпустив своих помощниц, Петрович приступил к следующему задуманному на сегодня делу. А заключалось оно в том, что в сушилке утеплять надо было не только чёрный потолок, но и деревянные стенки воздуховодов. Но ведь на гладком дереве глиняная да и вообще любая штукатурка держаться не будет. Так что нужно было делать косую обрешётку. Кстати, материал для будущей обрешётки уже маячил у мужчины перед глазами. А скажите, на милость, куда ещё можно было девать сердцевидные бруски, оставшиеся от изготовления кровельных досок? Оставалось только нарезать их на рейки сечением примерно сантиметр на сантиметр. Но прежде чем приступить к этому занятию, Петрович выдал ножи трём полуафриканкам, свободным от подноски глины, и, показав спичку, распорядился настрогать из горбыля много-много таких вот палочек. Через час с небольшим для работ на воздуховоде всё было готово. Остальное было лишь делом техники. Электронажовка, дрель, клей и две пары рабочих рук в помощь. Отмерить и отрезать рейку, намазать её клеем, приложить к месту. Просверлить самым маленьким сверлом дырки и посадить в них киянкой смоченные в её клее палочки. Обрешётка делалась с шагом примерно в 10 см. Сначала длинные рейки выкладывались от левого нижнего угла к правому верхнему. а потом под прямым углом к ним делала дополнительные вставки из коротких отрезков от левого верхнего угла к правому нижнему. Остальные 3 1/2 африканки, как заведённые, продолжали строгать менины деля, которых нужно было очень и очень много. Петровича уже начала доставать эта технология без единого гвоздя. Но ничего не поделаешь, Все их запасы металлического крепежа были рассчитаны только на большой дом. В половине двенадцатого Лиза снизу прокричала, что каны и газоходы к заранее оставленным отверстиям в задней стене у них уже выложены, и осталось только сложить на улице сдвоенную дымовую трубу из жжёного кирпича, которую бригадир распорядился пока не трогать. потому что для неё совсем нет кирпича. Кроме всего прочего, с домовой трубой всё было не так просто. Она должна была не только подниматься вверх вдоль стены сушилки, не касаясь её, но при этом ещё и быть достаточно устойчивой без всяких дополнительных опор, что подразумевало строго вертикальную конструкцию с рёбрами жёсткости. Марока это была ещё там И кладкой этой трубы Сергей Петрович хотел заняться лично. Кстати, было не исключено, что эту и без того хитрую трубу еще придется забирать в заполненный глиняной массой деревянный короб, так сказать, во избежание появления конденсата на ее внутренних стенках в холодную погоду. Доделав таки свою работу с воздуховодом на одной стороне сушилки, Бригадир Петрович спустился вниз и осмотрел результат трудов лизинной бригады. Хм, всё было вполне прилично. Только вот швы кое-где стоило затереть глиной по тщательней. Остаток времени до обеда у девочек Лизы ушёл на устранение недостатков. И ровно к полудню обе бригады отправились обедать. После обеда Четверо полуафриканок наконец получили задание мешать глину с опилками. Ализе Петровичу объяснил, что первым делом её девочки должны будут по чёрному оштукатурить этим раствором покрытый обрешёткой воздуховод, а уже потом начинать укладку утеплителя на чёрный потолок. Чуть позже, когда он был уже на крыше, приехал Антон Игоревич и, как и было оговорено, забрал бетономешалку. и полмешка цемента. Ещё час спустя своими ногами пришёл Валера, сказавший, что столбы забетонированы, каркас последней стены собран, и на сегодня у него там всё. "Ну, всё, так всё", сказал учитель и послал парня заниматься дверями для сушилки, пообещав, что где-то через полтора часа он закончит с обрешёткой воздуховодов и присоединится к нему. Так он и поступил. Проработав вместе с юношей над изготовлением дверей до самой темноты. Вдвоём до половины восьмого они успели сделать 4 двери вместе с косяками. После чего, включив уличное освещение и подбросив дров в газогенератор, уже в сумерках последними ушли на ужин. На ужин вместо изрядно протнадоевшей всем медвежьей тушёнки Сегодня наконец-то снова была жаренная на свином жиру речная рыба. Хоть какое-то разнообразие. Марина Витальевна сказала, что остатки этого месива она от греха подальше вывалила собакам и кошкам. И вообще, не надо ей больше приносить медвежьего мяса. Оленина, свинина или говядина гораздо более питательны и безопасны в употреблении. Уже после ужина Петрович пришёл в свой шалаш-вигвам. Ляля сказала, что завтра днём они собираются устроить показ двух, пока что единственных готовых образчиков их швейного искусства и попросила всё-таки поскорее наделать ей для этого тех самых пуговиц-цурок. Ему пришлось пообещать своей любимой жене, которую он сам назначил на эту должность, что к 10:00 утра всё будет готово. После этого он был лялей огнят, поцелован и увлечен на подогретое снизу ложе, где их двоих уже дожидались Фера и Алох и Анна. Им предстояли семейные развлечения, обычные в мире, где еще не изобрели телевизор.